Глава 18. Запретная гвардия армии Гегемона. Внутри башни магической стены было тёмно и мрачно. Сырую и влажную комнату обволакивал мерзкий запах. Хм, как тот сырый и странно пахнет. Нужна уборка». Общались между собой идущие за мной Леонора и Зессия. В процессе спуска по лестнице я увидел свет в её конце. «Хм, там какие-то странные личности». На некотором расстоянии от нас, у подножья лестницы, виднелись вооружённые солдаты. У них были драконьи рога, хвосты и острые когти, а в руках копья. Все без исключения были девушками. Некоторые части их тел напоминают драконьи. «Должна быть, это Гадейсиольская запретная гвардия армии Гегемона», — сказала Аркана. «Это были солдаты, стерегущие государственную границу». «Запретная книга Гадейсиола даёт им силу противостоять богам», и говорят, что они пробудили изначальную силу драконидов. И поэтому они выглядят как полудраконы. Да, однако это лишь теория Зиардала и Агахи. Мы спустились к подножию и обнаружили там огромный зафиксированный магический круг, который был окружён барьером и охранялся несколькими запретными гвардейцами. Стоило мне пойти в его сторону, как двое из них скрестили копья и преградили мне путь. «Стоять! Что вам нужно в ГДС Оле? Я пришел встретиться с гегемоном. Лишь народ Гадейсиолы имеет право получить аудиенцию у госпожи Верфлер. Если вы отбросите свою веру в богов и поклянетесь строго соблюдать законы Гадейсиолы, то мы перейдем к иммиграционной проверке и решим пускать вас в нашу страну или нет. Формальным тоном сказал запретный солдат. Магический круг в дальней части комнаты – единственный путь, ведущий в столицу Гадейсиолы, Галаденагуа. В ту сторону магический круг есть, а вот в обратной уже нет. Войдя в страну, вы не сможете покинуть её пределы, если только не станете запретным гвардейцем. Покинуть нельзя, это понятно. Но как нам жить дальше? Допущенные в страну должны посетить замок Гегемона в течение трёх дней, и там вам в подробностях расскажут о жизни в Гадесиоле. Её Величество, Гегемон Верфлер, дарует вам будущее призвание. А что делать, если я про об этом забуду? Гвардеец раздражённо щёлкнул языком. Не задавая глупых вопросов. В Гадейсиоле это может стоить тебе жизни. Мне просто было любопытно. Мы готовы к иммиграционной проверке». Запретный гвардеец неодобрительно покосилась на меня. «Сначала пройдите сюда». Я повернулся и позвал остальных. «Нам разрешили пройти». Окликнул их я, и все подошли ко мне. Запретный гвардеец окинула их магическими глазами, не меняя своего строгого выражения лица. Аркана тоже попалась ей на глаза, но гвардеец вроде ничего не сказала. Последними в комнату нервно зашли девочки из Союза и встали на магический круг. Стоящая рядом со мной Саша облегчённо вздохнула. «Ну и? В чём заключается миграционная проверка? Она уже началась!» Часть зафиксированного магического круга, на котором мы стояли, исчезла, и заклинание гатам перешло в нерабочее состояние. «Ты, иди сюда!» Запретный гвардеец взяла Аркану за руку и увела в другое место. «А вы все открываете магические круги хранилища!» «Если у вас имеются камни Пакта, доставайте их». Ха, зачем? Гадейсиола, страна, в которой поклоняются непокорной богине. Что делать с камнями Пакта и призванной богиней, решит госпожа Верфлер». «Вот значит, почему они увели Аркану в другое место. Знает ли она, что Аркана — богиня абсурдности?» «Судя по всему, информация обо мне и Аркане не дошло до низших чинов. Проще было бы просто переждать всё это, но я хотел бы выяснить, как в этой стране обращаются с богами». Камень Пакта у нас только один, и он у меня. Если хотите осмотреть его, вперед и с песней. Я открыл магический круг хранилища, и мои подчинённые последовали моему примеру. Запрятные гвардейцы заглянули в них магическими глазами. Поскольку полученные Сашей и Мишей в Зердальском храме Камни Пакта были мне нужны, они не положили их в свои магические круги хранилища. И пока гвардейцы были заняты осмотром магических кругов, я послал всем своим ликс. Разделимся на две группы. Аркана, оставайся с ними и выясни, что им от тебя нужно. Давайте проверим, нужна ли им конкретно богиня абсурдности, или же они так со всеми богами обращаются. Если первое, то, возможно, нам удастся что-то узнать о Гендонве». «Я согласна, братик», — ответила Аркана. «Но как мы проверим, нужна ли им конкретно богиня абсурдности?» — спросила Саша. «Приготовим ещё одного бога. Если его отведут в другое место, значит им что-то нужно от богини абсурдности». «Будь с нами учитель Эльдмейт, он мог бы создать бога-хранителя. Но сейчас-то ты откуда собрался достать ещё одного бога?» «Его нам организует Рэй». «Понял», — сказал он с безмятежной улыбкой на лице. Один из запретных гвардейцев встал передо мной. «Ваш магический круг хранилища осмотрен. Передайте мне свой камень Пакта». Закрыв магический круг хранилища, я передал гвардейцу кольцо с камнем Пакта. Только вот это была очень качественная подделка, созданная Айрисом. Поскольку подлинником является отборочный Камень Пакта, я скрыл его Райнолом и Наджирой. «Ладно, теперь». Гвардиец взглянул на Рэя. «Ты что, тоже бог?» Рэй применил заклинание Нарс и замаскировал свою основу под божественную. Хоть это и весьма нелепо, лишь имеющие весьма сильные магические глаза смогут видеть сквозь магию основ Рэя. «Пройдите сюда!» Запретные гвардиецы увели Рэя и Аркану в одно и то же место. Рэй миг посмотрел на нас в естественной манере и улыбнулся, как бы говоря, что всё получилось. «Ещё что-нибудь вам нужно? Иммиграционная проверка окончена. Воспользуйтесь зафиксированным магическим кругом, чтобы телепортироваться в столицу. И не забудьте, о чём я говорила вам ранее. Обязательно посетите замок Гегемона в течение трёх дней. Там вам подробнее расскажут о вашем будущем призвании». «Нет». Только она собралась вернуть формулу магического круга в прежнее состояние, Как к ней подбежала ещё одна представительница запретной гвардии и что-то шепнула ей на ухо. Осмотревшись вокруг, я заметил, что мы окружены другими гвардейцами. «Подождите немного. Проверка ещё не окончена». «А мне казалось, вы только что говорили обратное. Что-то случилось?» «Я не обязана вам отвечать. Стойте смирно». «Хм, какая неприступная». «Вам не кажется это подозрительным?» «Нет, скорее кажется, что нас ждут большие проблемы». Ответила Элеонора на шёпот Саши. Что вы, мы же ничего плохого не сделали. Держите голову выше, и мы сможем пройти. В этом я сильна. Здесь я подошла к запретному гвардейцу, гордо выпятив грудь. Она напрягла взгляд, чтобы те разрешили ей пройти, но гвардеец легонько отодвинул её рукой, и она вернулась к нам, понурившись. Не сработало. М -м, ничего подобного. Ты сделала всё, что могла. Просто немного не дотянула. Элеонора подняла указательный палец и повернулась ко мне. Я права, Анас! Конечно. Подними ты голову чуть выше, и они бы с радостью предложили нам даже голову Гегемона. Она не о масштабах владыки демонов говорила. Отчасти возмущенно вклинилась Саша. В этот момент магический круг чуть поодаль от нас засиял, и в комнату телепортировалось пять солдат. Это были гадоисиольские призрачные рыцари, которых мы видели у подземных руин Ригарандалор целиком закованный в доспехи, напоминающих драконов. «Что вы хотели проверить?» — окликнул гвардейца один из рыцарей. Та подошла к нему и сказала. «Вон там стоит сегодняшний желающий войти в нашу страну. Он похож на мужчину по имени Анос Валдигот, которого господин Селли сказал не пускать. Осмотрите его». «Всё ясно. Пятеро призрачных рыцарей пошли к нам». «Похоже, придётся прорываться силой», — сказала Миса. «Я не хочу всё усложнять». «Давайте сначала поговорим с ними». Миса выглядела растерянной. «Я не против, но что вы собираетесь делать?» «Продемонстрируем свою искренность». Пять рыцари тем временем уже подошли к нам и молча заглянули в мою бездну магическими глазами. «И вправду!» Они тут же возвели магический барьер и антимагическую стену вокруг нас. «Внимание! Это Анас Валдигот!» «Вы обознались!» Открыто сказал им я. Стоящая рядом Саша посмотрела на меня, как на спятившего. «Не держите нас за дураков, владыка демона Да чтобы мы до него узнали вашу основу!» Пять призрачных рыцарей, спохватившись, прикоснулись к своим шеям. Нед запросто прошёл сквозь их антимагию и магический барьер и застегнулся у них на шее. «Не может быть! Когда вы...» Поскольку на ошейнике были наложены Райнелл и Наджира, увидеть их могли лишь те, на кого они надеты. Владыка демона Фанус говорите, я тоже о нем слышал. Говорят он жестокий, бесчеловечный и тиран в худшем смысле этого слова, который заставлял своих врагов проходить через такие страдания, что даже смерть казалась лучшей участью. Вы что же это? Думаете подобная личность покажется в такой глубинке? От моих угроз у них перехватило дыхание. Будучи демонами двухтысячелетнего прошлого, они должны отлично знать, какие обо мне ходили слухи, но осознали их абсолютную правдивость, они лишь встретившись со мной лично. После того, как я запугал их основы своей магической силой. Взгляните на мою основу как следует еще разок. Вы явно обознались. Обла! Какой бы ответ они ни дали, их ждут страдания. Магическая сила призрачных рыцарей сильно дрожала в страхе от этого. Должно быть, вы сейчас мысленно представляете себе нечто очень приятное. Это не Анас, Валдигод! крикнули они пристально наблюдающим запретным гвардейцам, секунду помолчав. «Точно?» «Да, мы обознались!» Ответил рыцарь на вопрос гвардейца. «Пропустите его!» Бросив это, призрачные рыцари развеяли магический барьер с антимагией и решили стремительно покинуть это место. «Ах да!» Сказал я, и призрачные рыцари остановились. «Вам не кажется, что домашним собакам нужны ошейники? С ними они не на курят, даже если ненадолго выпустить их из виду». Я услышал, как они громко сглотнули... Мои слова означали, что если никому кому-то обо мне расскажут, то кто знает, что случится с ними самими. «Не говорите глупостей!» С этими словами призрачные рыцари снова телепортировались. «Можете идти, и впредь постарайтесь не шептаться перед нами». Формула магического круга приняла прежний вид, и запретные гвардейцы вернулись на положенные места, перестав относиться к нам с настороженностью. Я улыбнулся поражённо смотрящий на меня Саша. «Видела? Искренность сработала?» И что бы мы делали, не окажись они демонами. Нужно было бы просто поговорить с ними более тесно». Я влил магическую силу в зафиксированный магический круг, и заклинание Гатом активировалось. На миг всё перед глазами окрасилось белоснёжный цвет, а затем мы увидели бродящих по улицам драконидов. Мы оказались в городе, в различных выстроенных рядами магазинах было полно народу. «Мы в Галаданагу?» – с сомнением спросила Миша. «Видимо, да». «Не думала, что нам так легко удастся попасть в страну. Похоже, что кроме Ордена призрачных Рыцарей, о нас никто толком ничего не знает», — сказала Миса. «Всё ли в порядке с Арканой и Реем, которых увели гвардейцы?» Саша выглядела беспокойной. Я обратил свои магические глаза на поле зрения Аркана и Рея, с которыми меня соединили магические линии. Пока они никуда не двигались, я ожидаю дальнейших указаний в той башне. «В таком случае начнём со спасения Галурана и Ахида», хотя я не очень говорю желанием заниматься этим. Это тоже важно. До прибытия Дидриха у нас ещё есть время. Проблема заключается в том, что если его пророчество воплотится в реальность, то Рикардо с большой долей вероятности не удастся спасти. И чтобы спасти его, мы должны сделать то, чего Дидрих предвидеть не может. Ам, в целом всё ясно. Но как мы сможем сделать нечто непредвиденное, если Дидрих может видеть будущее? Растерянно спросила Саша. Для этого у нас есть хор владыки демонов. И зачем? Сперва распространём в ГДС Оли песню «Поверхности». «Ты что, спятил?» — Остро воскликнула Саша. Он вроде бы говорил, что не ожидал, что песни хора «Владыки демонов» будут столь проникновённы. Может, чтобы изменить пророчество, их будет недостаточно, но хотя бы немного будущее они расшевелят. Они приведут к слепому пятну нафты? Как вариант. Стоит попробовать. В любом случае, даже если вопрос Рикардо не ведёт к разгадке слепого пятна нафты... Он всякое ведёт к достижению одного из ста тысяч возможных вариантов будущего. Ам, то есть... Э... У Саши было такое лицо, словно её мучила головная боль. Песни хора «Владыки демонов» возбудят чувство народа Гадасиолы. И лучше всего будет использовать их как связующее звено, что спасёт жизнь Рикарда. Я ничего не поняла, но как... Как ты собрался это делать? Не вижу никакой связи между песнями и спасением Рикарда. Что ты? Всё возможно, если сильно захотеть. «Справитесь?» — спросил я у ошеломлённых и внимательно слушающих меня девочек из Союза Поклонников. «Ну, даже не знаю, справимся ли мы с чем-то настолько неординарным. Просто пойте, как вы это делаете всегда, и расшевелите сердца народа этой страны». Девочки скоро переглянулись и кивнули. «В таком случае, выложимся на все сто, верно? Ага. Уж хотя бы с этим мы справимся. Сделаем всё, что в наших силах!» Услышав это, Элеонора подняла руку. Не думаю, что даже при всем таланте девочек скоро скоро это сработает, если их не будут слушать надлежащим образом. В Зиордале была и иноземная светоносная песня, а в всё сработало благодаря императору Меча. Этот момент я тоже обдумал. Сейчас как раз идеальная для этого погода. Темой песни в этот раз будет чудо. Давайте даруем этой, неверующей в богов стране, спасение при помощи песни. Сказал я, вопросительно смотрящим на меня девушкам.